Игру сорвал гад. Не платил, а играешь. Ничего, дядя, сейчас переиграем, обратился к пострадавшей стороне крутильщик. Не повезло. Отдай деньги. Вы специально всё подстроили. Ты что, приятель? К мужику тут же подошли двое крупных перни. Хочешь играть? Деньги на кону, а нет валей сюда, пока цел. Кевин Арфу усмехнулся. А деньги были уже укидалы, и назад у них не отдаст. Мужчина растерянно посмотрел на фанерку, крутильщик раскидал колпаки. Ну, давай. А мужик, конечно, не отгадал. Кивинов не стал вмешиваться. «В следующий раз будет у мне. Он огляделся. Неподалёку от играющих стоял бригадир, парень, которому кидало отстёгивал подоходный налог. Кивинов знало Иногда проигравшие обращались в милицию, и тогда бригадир делал возвратку. Но в большинстве случаев никто в милицию не шёл. Инспектор подошёл к бригадиру. Тот тоже узнал оперу. Убрать? сразу спросил он. Не надо, пускай крутят, ответил Кивинов. Слушай, тут Свердловские не играют. Было дело. Сейчас их нет. Наши прогнали. Борзые, как танки, пришлось проучить. Не сильно проучили. В самый раз. Вернуться могут, возможно, а может, в другом составе. Как насчёт просигналить? Можно. Телефончик оставь. Кевинов продиктовал. Бригадир записал на спичечном коробке. Не забудь. Постараюсь. Размечтался. Про себя подумал Кевинов. позвонит, как же. Хорошо будет, если не предупредит, что Минты ими интересовались. Поглядев на ларки, он отправился назад в отделение. Глава четвёртая. Детский инспектор Волков срывался на крик. А что, его за это по головке гладить? Он пацану обе щеки прострелил. на всю жизнь шрам. Да если бы моему ребёнку какой-нибудь недоносок щёки пробил, я бы не в милицию пошёл, сам бы родителя морду набил. Как вы смеете, визжалася девшана напротив волка-дама. Вы не мальчика моего должны наказывать о тех, кто ему пистолет продал. Безобразие. А гоша ещё ребёнок, 13 лет всего. 13 лет. А откуда у него такие деньги? Не знаю, может, он мороженым торгует. Вы все, все против Гоши, и школа, и милиция, а он хороший мальчик, спокойный. Верните мне его немедленно. Я буду жаловаться. Откуда у него под кроватью столько магнитофонов автомобильных? Это не ваше дело. Это может всё моё. Что, и машина есть? А что с тобой, если нет? Может, будет скоро. Ваш сын вор, вы же сами его топите. Это вы его топите, а Гуше хороший мальчик. На вас я еще у праву найду. Отдайте мальчика. Ждите на улице. Я сейчас запишу объяснение и можете забирать у блютка своего. Что? Да как вы смеете? Дайте бумагу. Я в суд на вас подам за оскорбление. Берите, пишите куда угодно в суд, в ООН, папе римскому. но только на улице вы меня достали. Дамочка схватила бумагу и выскочила из кабинета. А зашел Кивинов. Ты чего раскричался? Да ну, каза старая. Гош у Барана его знаешь? Это мамаша его. Он сучонок. Пистолет где-то пневматический купил, в школу принес и первоклажки обе щеки прострелил на вылет. Пацанов больницы. А Гоша подшумок кучу наложил перед кабинетом завуча и свалил. Я его в подвале отловил. А мамаша за него грудью стоит. Другая бы отодрала ремнем, а это все сисюкается. Гадёныш. Скорее бы ему четырнадцать стукнуло, сразу бы посадил. А так очередная комиссия. А для него это тьфу. Сейчас я его притащу. Через минуту Волков вёл Баранова. Ну что, урод? Я тебя предупреждал последний раз, чтобы ты угомонился. Не понимаешь? Я тебя сейчас родителям пацана того отдам.